Глава 38. Беззащитный ангел. Столкнувшись с этой невероятной ситуацией, Амана повернулся к м а х е р у Она действительно крепко спала. Похоже, она решила, что Амана это тот, кому она может доверять, потому что спала крепко. Амана был встревожен и смущен. Его рассудок был на грани срыва, и ему захотелось удариться головой о стену. Он не хотел этого осознавать, но он полностью сфокусировался на ней. Ее слабое тело было упругим и мягким, с нежностью женщины. Особенно места соприкосновения, эта мягкость, имевшая некоторый вес, наносила непоправимый урон р а с с у т к у Аманы. Что мне теперь делать? Эта неожиданная ситуация поразила а м а н а беспрецедентной мягкостью. е о н был по-настоящему с б и т с толку. Она так приятно пахнет. Он впервые осознал этот факт, и он был немного удивлен. Но его рассудок резко нажал на тормоза, чтобы предотвратить любые неприятные мысли. Чем больше он чувствовал, что не должен думать об этом, тем отчетливее ощущалась мягкость ее рук, и его разум пребывал в полном хаосе. Он пытался придумать, как разрешить эту ситуацию, но он чувствовал, что не получится все разрешить идеально. У него было три идеи: первая – заставить махеру проснуться; вторая – перенести махеру в ее квартиру; третье. Пусть она спит на его кровати, а он на софе. В первом проблема заключалась в том, что он не хотел будить измученную крепко спящую Махеру. Он был причиной того, почему она так устала, и хотел, чтобы она хорошо выспалась. Второй же может показаться самым безопасным вариантом, но есть некоторые сложности. Нужно обыскать одежду Махеру в поисках ключа и войти в дом девушки. Он знал, что даже если это была Махеру, она скорее всего посмотрит на него с отвращением. Третий был бы самым безопасным вариантом, и его легче всего было бы выполнить, за исключением того, что он думал, что после этого он будет морально уничтожен. Обычно они были вместе, но Махеру в этот момент показывало очаровательное спящее лицо, которое могло бы загипнотизировать любого и его рассудок наряду с другими вещами, если он позволил бы ей спать на его кровати. Любого парня совершенно точно соблазнила бы мысль о том, что на его кровати спит девушка. Не говоря уже о том, что это была действительно красивая трудолюбивая девушка. Неудивительно, что у него возникли разные мысли. Тем не менее, это был бы самый безопасный вариант, который Аманы мог придумать на данный момент. Он принял решение и положил руку на спину м а х е р у в то время как она о п е р л а с ь на него, а его вторая рука была под ее коленями, когда он медленно поднял ее. Она крепко спала и была л е г к о й как п е р ы ш к а или нет, но действительно л е г к о й Маловероятно, что она так легко проснется. Но он осторожно привел ее в свою комнату. Ему было трудно открыть дверь, но как только он преодолел это препятствие, все, что ему нужно было сделать, это уложить ее на кровать. Ее прекрасное тело рухнуло на кровать. Он накрыл ее одеялом и футоном и закончил подготовку к ночевке. Она не собиралась просыпаться. Ритмичные звуки дыхания доходили до его глаз. В ее красивом л и ч и к е б ы л а какая-то наивность, обычная красота и невинное спящее лицо заставили сердце Амана биться быстрее. Осторожно уложив ее на кровать, он опустился на колени рядом с кроватью. Тяжело. Можно было предположить, что причина, по которой Махеру спала на его кровати, оставляя ощущение мягкости в его объятиях вместе с беззащитным спящим лицом, заключалась в том, что она доверяла ему достаточно, чтобы спать в доме парня. Конечно, он был рад, что ему так доверяли, но это заставляло его подумать, что он на него не смотрит как на парня. Она видела в Амане совершенно безобидного, бесполезного мальчика, нуждающегося в большой заботе. Он взглянул на нее, но она не знала о его жалобах, поскольку продолжала спать спокойно. Она не знает, как он здесь обеспокоен. Если она такая беззащитная, может ли он просто лечь рядом с ней? Так он на мгновение подумал, но отбросил эти мысли, поскольку думал, что это будет выходить за рамки, особенно учитывая, что они не встречались. Если бы он это сделал, у него было бы ощущение, что как только м а х е р у проснется, Она не станет с ним разговаривать. Таким образом он решил этого не делать. Я думаю, будет нормально, если я слегка поглажу ее. Гладкие, шелковистые, глянцевые. Пальцами он гладил гладкие длинные волосы, которые можно было так описать, и они прошли сквозь них, не зацепляясь за них. Думаю, она действительно хорошо о них заботится. Он был поражен и напуган тяжелой работой женщины. Он немного погладил щеки м а х е р у кончиками пальцев. Влажная белая фарфоровая кожа была не слишком теплой, и рука Аманы чувствовала холод. Закончив ласкать ее кончиками пальцев, он посмотрел на ее совершенно мирное спящее лицо, безмолвно показывая кривую улыбку. Спокойной ночи. Она будет шокирована, как только проснется на следующий день, или, если быть точным, позже утром. Так он думал, но чувствовал, что это было в приемлемых пределах после того, как она заставила его сердце биться быстрее. Серьезно, ты. Он скривился, снова погладив ее мягкие щеки.